«Ах ты, микроб!» Заметив, что Яша замер над музыкантшей, Степаныч подскочил к нему и схватил за балахон. В следующую секунду, взвизгнув, как лохматая баллонка, карлик взмыл в воздух. Ощутив мощный мускул Степаныча, он описал приличную дугу и шмякнулся возле ширмы. Степаныч же, как Бэтмен, в развивающемся белом халате упал сверху. «Не смей ее лапать своими глазами!» угрожающе пропыхтел он в самое ухо брыкающемуся гному и схватив его чедушное тельце своими далеко не докторскими ручейщими, поволок к каптёрпанному креслу на колёсиках. Я же оббивался с отчаянным сопением, обзывая Степаныча то придурком, то контуженным Когда его водрузили на кресло и зачем-то подкатили к шкафчику, он укусил Степаныча за палец и прибольно легнул в живот. Тот выругался и яростно придавил негодяя коленом к креслу. Так, придерживая его коленом и левой рукой, правый нашел в ящике шкафа широкий скотч и начал приматывать противника к креслу. «Не надо было лезть в наши избушки со своими погремушками!» «Занимался бы тихомирной наукой, мне бы помогал, а то выдумал какой-то метод колокола!» Степенно вразумлял он брекающегося карлика. «Ишь, вздумал людей учить, чуть белоглазая!» Когда туго спеленутый Яша обессилел, Степаныч что-то вспомнил, усмехнулся и снова полез в шкафчик. А оттуда он выудил маленький серебряный колокольчик и моток шёлкового шнура. Немного подумав, привязал к колокольчику конец шнура, сам же клубок размотал и подвесил за верхнюю перекладину ширмы так, чтобы колокольчик болтался перед самым носом карлька. Вот тебе метод клокола. Получай! И сильно качнул колокольчик. Колокольчик все еще переливисто звенел, когда за спиной послышался вздох. Женщина потянулась и, не открывая глаза, вздохнула. Потом зевнула. И пока Степаныч подходил к ней, тяжело дыша и по пути приглаживая взъерошенные волосы, она успела еще пару раз вздохнуть и зевнуть. Наконец она открыла глаза и... и увидела прямо перед собой мужчину в расстегнутом белом халате, из-под которого выглядывал съехавший на бок галстук. «Вы находитесь в медицинском центре», не давая ей опомниться, хрипловато отрапортовал мужчина. «Обследование прошло успешно, никаких отклонений в здоровье не отмечено». Женщина настороженно молчала. Степаныч, плохо представляя себе, что ещё говорят в таких случаях, два раза кашлянул и старательно подражая беспристрастному тону медика, представился. Я врач, проводивший обследование вашего головного мозга, сообщаю, что все показатели в пределах нормы. Рекомендую вам сейчас не форсировать события, а постепенно. Он почесал нос. Поправил галстук, мысленно выругался, поскольку изображать умного и невозмутимого доктора он уже устал, э, -э, э, постепенно адаптироваться. То есть не вставайте, пока я не измерю вам давление, сердито закончил он совсем уж по-простому. После этого он надолго замолчал, так как понятия не имел, что творится сейчас в голове у тревожного молчащего музыканши. Самый главный вопрос был: помнит ли она Что с ней произошло минут 10 назад? Женщина вдруг прищурилась. Это вы, Виктор Степанович? А то кто же, ответил он мысленно и осторожно кивнул головой. Ляля о вас очень хорошо отзывалась, задумчиво, но как-то не очень убедительно сказала женщина. Треугольник на лице Степаныча немного разгладилось. Если она говорит о ляльке, то это хороший признак. Значит, та небольшая программа, которую он вставил в её мозг, продолжает работать. Однако музыканша всё ещё смотрел на него с некоторым подозрением. До Степаныча вдруг дошло, что по сравнению с первым своим пробуждением сейчас она выглядела по-другому. глядит смелее, что ли? Бровки задраны. Что-то подсказывало, что новои котеной трудно будет задурить голову. Ситуация расползалась. Возможно, хитрый лис всё-таки успел что-то напортить. Неужели контакт с ним длился больше минуты? Хм, так или иначе но надо было немедленно брать эту расползающуюся ситуацию в свои руки. Сдвинув брови, Степаныч произнес. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Зачем?» — бросила она небрежно. «Видите ли...» <кхи> — он тщательно прокашлялся. «После данного обследования в первый момент пробуждения пациенты часто забывают самые простые события в своей жизни. Поэтому всего несколько вопросов, всего несколько...» Она смотрела на него с насмешливым недоверием, но потом всё же кивнула головой, видимо, из любезпутства. Как вы себя чувствуете? задал Степаныч свой первый стандартный вопрос, и женщина взглянула на него лучезарным взглядом, слишком лучезарным, чтобы отвечать, потому что при взгляде на неё и так было всё понятно. Но она всё же снизошла. Замечательно. И любезно обнажила свои небольшие острые зубки. Второй вопрос доктор не успел ей задать, потому что из дальнего угла в разговор вступил чей-то крайне неприязненный тенорок. Это ты, Коляма, должна мне спасибо сказать за своё замечательно. Последние слова потонули в резких шуршащих звуках. Пациентка недоумённо повернулась на шум и испуганно ойкнула, увидев возле ширмы, шевелящегося на большом кожаном кресле маленького человечка. Он был весь перемотан скотчем, отчего и происходили при малейшем его движении такие скрипящие и чавкающие звуки. Из прозрачного чехла сверху выглядывала голова с красным лицом и торчащими ушами, а снизу Оранжевые войлочные тапочки с вышитым орнаментом. Голова и тапочки яростно дёргались, безуспешно пытаясь высвободиться. "Не бойтесь", поспешил успокоить её доктор. "Это Яша, наш постоянный клиент. Родственники жалеют его, не хотят сдавать в дурку, вот и отправляют каждый раз к нам в конце лета, когда у него начинается очередное обострение". Бедный, машинально пожалела она, но из чехла тут же раздался ещё более противный голос. На себя посмотри! Женщина округлила глаза и стала с удвоенным вниманием разглядывать странного карлика с склокоченными торчащими волосами, похожего на маленького расперевшего лешего. Не обращайте на него внимания, продолжал её успокаивать доктор. Она сейчас всем хамит. запущенный случай неустойчивая психика котина прервала его это что это у вас всегда методы такие связывать а «Ага злорадно вмешался леший сейчас и до тебя дурёхи доберётся ну-ка циц прикрикнул на него доктор а вам он строго посмотрел на пациентку не к лицу серьёзно выслушивать бессмыслицу этого тронутого Подумайте-ка лучше о себе, и он довольно бессоримонно пододвинул её к стенке и уселся рядом на кушетку, разматывая тонометр. С пациентки, как пыль, слетела часть её высокомерия. Всё ещё продолжая обеспокоенно коситься в дальний угол, она как-то уж очень быстро подставила свою руку. Струкнула Удовлетворенно отметил Степаныч и начал обматывать верхнюю часть ее руки жесткой тканью. «Я хорошо себя чувствую, хорошо», – торопливо напомнила женщина, стараясь, впрочем, не терять достоинства. Степаныч глубокомысленно промолчал и углубился в процесс. Через некоторое время подтвердил. «Давление тоже в норме. Ну а вернемся к вопросам». Давайте договоримся, я буду задавать, а вы ни на что не удивляясь отвечайте. Даже если вопросы покажутся вам немного странными. Итак, ваше имя, отчество, фамилия. Котина Алла Юрьевна, немного оробев, ответила пациентка. Как вы узнали о нашем центре? От подруги Ляли, задумчиво ответила она и вдруг удивлённо уставилась на него. «Но вы же сами вчера вечером с ней разговаривали по телефону, зачем же спрашивать?» У Степаныча отлегло от сердца, но он продолжил опрос. Это были стандартный набор вопросов по возрасту, работе, социальному положению. Она отвечала немного раздраженно и не задумываясь. В числе прочих был еще и смешной вопрос. «Кто такая ляпа?» На этот вопрос она лишь вежливо улыбнулась, как малопонятные шутки, но доктор проявил непонятную настойчивость. "Не хотите отвечать?" Тогда пациентка пожала плечами и вяло предположила: "Хм, похоже на имя клоунессы". "Клоунессы?" повторил доктор внимательно и неотрывно глядя в её лицо, а потом медленно и по слогам добавил: Или не у датницы. На секунду он застыл, поражённый какой-то догадкой, а потом на его лицо наползла довольная ухмылка, и он неспешно развернулся к душевнобольному. Так выходит такое, что всё-таки успел. Карлекедеал отдёрнул своей головой и презрительно буркнул Это ещё надо проверить. Проверить? хмыкнул Степаныч. Он снова повернулся к пациентке и жёстко спросил её: "Значит, вы ответственно заявляете, что имя Ляпа к вам никакого отношения не имеет?" "Что за глупости?" немедленно обиделась Алла Юрьевна. "К чему такие предположения?" Доктор снова торжествующе развернулся к карлику. "Проверил" Яша бесильно завозился в кресле. Да ты не злись, не злись, душевно обратился к нему Степаныч. За то, что избавил от и ты, количке клейма, тебе от нас благодарность. Неудача отпугнул, самооложение добавил. Яша немного подумал и с тихой яростью пообещал кое-кого превратить в жабу. Услышав про жабу, совсем запутавшаяся Алла Юрьевна от всей души пожалела карлика. Несчастный, такой бред несёт. Надеюсь, вы его подлечите. Сделаем всё, что можем, заверил её доктор и, обернувшись к карлику, пригрозил: "Заклею рот". "Разве можно так с больным?" с укором подумала Алла Юрьевна. Она скользнула взглядом по крепкой и даже мускулистой фигуре доктора, по его жёсткому сидеющему ёжику волос на голове, и ей вдруг пришла в голову странная мысль, что никакой он не доктор. Больше всего он был похож на охранника супермаркета, охраняющего чипсы от прожорливых подростков. А ещё он был похож она задумалась и в этот момент где-то рядом послышалась возня шум раздался из-за ширмы, расположенной напротив её кушетки. Виктор Степанович немедленно подскочил туда, и в тот момент, когда он приоткрывал ширму, перед ней мелькнул лежащий на такой же кушетке мужчина. Доктор какое-то время исчез из видимости, затем высунул из-за ширмы голову и извиняющимся голосом попросил её подождать за дверью. Там у нас комната отдыха, пояснил он. Скоро я к вам выведу и вынесу заключение. Алая Юрьевна пожала плечами, вставила ноги в басоножки, стоящие под кушеткой, подхватила свою сумочку, висевшую на длинном тонком ремешке на стойке, рядом с перевёрнутой банкой и подошла к двери. Уже на выходе, услышав знакомую фразу: "Вы находитесь в медицинском центре", шагнула в другую комнату и тихо притворила за собой дверь. Оказавшись в комнате с синими стенами, она огляделась. Удобный рыжий диван, овальный стол, стулья, холодильник, окно плотно закрыто шторами. Комната отдыха больше напоминала кабинет какого-нибудь высокопоставленного чиновника, во всяком случае, имела мало сходства с медицинским центром, где люди, очереди, персонал, где касса в конце концов. Алла Юрьевна уселась на диван, раскрыла сумочку и немного порылась там. Её сейчас больше всего беспокоили волосы, торчащие во все стороны. В сумочке нашлась простая черная резинка, и она кое-как руками пригладила густую копну волос, собрав их на затылке. Посидела некоторое время совершенно бездумно. Потом попыталась восстановить события вчерашнего вечера, проведенного с Лялией. Попытки были слабыми. Воспоминания расползались, как переваренные вареники. Куда-то ходили, о чем-то говорили. Всё это были лишь общие намёки, ничего конкретного, кроме того, что они повсюду пили водку. Много пили. Пили на скамеечке в парке под раскидистым громадным дубом, пили у речки, пристроившись на неровный каменистый бережок, заплёванный семечками, пили в маленькой кафешке, когда начался ливень. Заедали чебуреками, наливали водку под столом, чтобы не увидела толстая, усатая официантка. Что бы она ни пыталась вспомнить, повсюду ее мозг натыкался на этот адский напиток. Вот это-то и было самое странное. Она ведь в жизни никогда не пила водку. Ну, вино, ну, шампанское, в конце концов, но только не водку». Алла вытащила из сумочки мобильник и начала листать список контактов. С первого раза номер ляльки не нашелся, со второго раза тоже. Она уже пошла на третий заход, когда вдруг поняла. Номера реально не существует, по крайней мере, в ее мобильнике. Черт знает что, какие-то ляльки на проделке. А может, потерла она лоб. Сама его случайно и стёрла. В тот самый момент, когда она торжественно давала себе честное слово никогда больше не пить водку, дверь кабинета распахнулась, и оттуда на секунду высунулась взъерошенная голова Виктора Степановича, который приказал кому-то строгим голосом: "Посидите там, подождите", а сам снова скрылся в глубине. На смену ему появился солидный мужчина в несколько помятом летнем пиджаке. Он шёл, растерянно озираясь, и Алла узнала в нём того самого мужчину, который спал на соседней кушетке. Увидев её, мужчина несколько смутился. Видно было видно, что он не ожидал здесь никого увидеть. Это выглядело очень мило. Алла отвела от него глаза и стала с утроенным вниманием рассматривать увесистую золотистую кисточку на шторах. Мужчина присел на ближайший стул, который стоял спиной к ней, поправил свой пиджак и посидел так немного отстранённо, но вскоре, видимо, природная вежливость заставила его развернуться вместе со стулом и обратиться к единственной женщине, оказавшейся с ним по соседству. Хм, простите, произнёс он. А вы тоже здесь на обследовании? Она молча кивнула, отметив про себя, что голос у вежливого незнакомца не очень звучный, но приятный, с какой-то пикантной особенностью. «Уже были или только пойдете?» «Была», — ответила Алла и добавила, улыбнувшись, «как и вы. Жду свое заключение». «Понятно». Уже с большим интересом задержал он на ней свой взгляд, а потом отвёл его и вроде бы безразлично поинтересовался: "Ну и как вам тот врач? Тоже задавал странные вопросы?" Насколько странные? Увильнула от ответа Алла, хотя сразу всё прекрасное поняла. Мужчина быстро скользнул по ней взглядом, но Алла успела ещё раньше опустить глаза, скрыв в них усмешку. Ну, вы по крайней мере нормально себя чувствуете после этой диагностики? Снова обратился к ней мужчина. Какой настойчивый, подумала Алла и вслух ответила: вполне, даже можно сказать, замечательно, как будто хорошо выспалась. Так я чувствую себя отдохнувшим. Но дело не в этом. А в чём? Понимаете, начал он извиняющимся тоном такое чувство, как будто что-то забыл. Этот врач Виктор Степаныч задавал мне разные вопросы, а я сидел, мучился, вроде что-то и вспомнить хотел, но не мог. Но самое интересное, что врач вместо того, чтобы обеспокоиться, наоборот, радовался и даже руки потирал. Не надо вам говорить, Про всякие нелепицы помнить. Это не ваше теперь. Может, я чего-то не понимаю? Ну, растерялась Алла. Он, наверное, прав. Он ведь доктор? Да я не спорю, покивал головой мужчина. Просто странно. Хочу что-то вспомнить. Снова повторился он и рассеянно осмотрелся по сторонам. А... Ничего не вспоминается. Как будто ничего и не было. Как будто брожу по чужой квартире брошенной хозяином. Он запнулся, пытаясь подобрать подходящие слова. Такой квартире, знаете ли, с белыми ничего не говорящими чехлами на мебели. Алла наконец поняла, в чём заключалась пикантность его голоса. Это ко лёгкая скрипучесть, отнюдь не гнусавость, а именно скрипучесть, как у клависина, на котором, как правило, исполняются строгие полифонические произведения. Ей даже показалось, что она и раньше уже где-то слышала этот голос. Меня зовут Дмитрий, неожиданно представился мужчина. А вас? По меня? Алла, задумчиво ответила Анна. Очень приятно. Больше они не успели ни о чём переговорить, потому что распахнулась дверь, вышел Виктор Степанович и торопливо сунул каждому по листочку с медицинским заключением. Дмитрий почтительно суеверно принял свой листок с абсолютно нечитаемыми словами и непонятными графиками, как и положено у медиков, и долго крутил его в руках, словно страничку вырванную из книги без начала и без конца. Алла же после краткого и бесплодного изучения своей бумажки небрежно скинула её в сумочку и напорядок громко прожужжала молнией. Когда с заключениями таким образом разобрались, Виктор Степанович, словно вспохватившись, обратился к Дмитрию: "Не забыли, где припарковали машину?" На лице мужчины словно облачко набежало недоумения. Он полез в карман пиджака, вытащил связку ключей и уставился на них в лёвком шоке. "Ну как же?" с усмешкой пожурил его доктор. "Вы же сами сказали мне перед началом обследования, что не нашли здесь места и припарковались двумя кварталами ниже". "Так далеко?" растерянно посмотрел на него Дмитрий. "Ну да", да. ободряюще ответил доктор. "Там ещё кофейня такая есть, хмм, Арабелла, кажется, называется. Дмитрий честно пытался вспомнить и в конце концов кинул головой, видимо, чтобы не выглядеть глупо перед Ааллой. Виктор Степанович тут же добавил: "Кстати, вы могли бы и Алу Юрьевну подкинуть до дома. Не дело ей сейчас после такого ответственного обследования болтаться по общественным транспортом". Ала от неожиданности начала была отнекаваться, но Дмитрий довольно твёрдо прервал её: "Довезу в целости и сохранности". Потом доктор поглядел на Алу и вежливо сообщил: "Не буду передавать привет Ляле, поскольку она уже уехала в свой Барнаул и, вероятно, навсегда". "Навсегда?" удивилась Алла. "Именно так". Доктор посмотрел на неё странным долгим взглядом. который убедил Аллу не задавать больше вопросов. Итак, когда все вопросы были таким образом выяснены, пациенты встали и чинно направились к двери. Как будто всё было правильно, диагностика проведена, заключения выданы и всё же и всё же возле самой двери Дмитрий обернулся с искренним недоумением на лице. Так, всё-таки он умоляюще поднял свои брови. Э, что у меня было за обследование? Ну, Демон, ругнулся доктор мысленно. Он уже устал выкручиваться, голова и отказывалась соображать. Ничего подходящего не приходило в эту затурканную голову. "Ну, вы же сами, Дмитрий Аркадьевич, глупо ухмыляясь, произнёс он, жаловались на бессонницу". Что мол Сидите за своими формулами по ночам. Это прозвучало так неубедительно, что к растерянному взгляду Дмитрия Аркадьевича присоединились подозрительно сощурившиеся зелёные глазищи Алёю Юрины. Тогда он вспохватился и добавил больше строгости в голос. И хотя все показатели у вас в пределах нормы, приближены они к верхнему пределу. К верхнему пределу, из чего нужно заключить, что спать, не взирая ни на какие причины, необходимо ложиться вовремя, желательно до 12. Он с досадой посмотрел на Аллу Юрьевну и пожаловался: вроде взрослый человек, а так играет со своим здоровьем. Видно присматривать за ним некому. и на колючий взгляд Аллы Юрьевны примеривающий поясню Дмитрий Аркадьевич у нас математик увлечённый человек весь в плену науки да протянул Дмитрий снова поворачиваясь к своей спутнице словно тоже ища у неё поддержки оказывается я здесь из-за бессонницы в вот ситуации ничего не помню а вы Может ты вы здесь из-за бессонницы? Я, с протестом воскликнула Алла Юрьевна, словно её уличили в чём-то неприличном. С какой стати? На щеках у неё проступил румянец, и она произнесла довольно сердито: "У меня с этим, слава богу, всё в порядке. Я просто" Она вдруг запнулась и начала теребить выбившуюся из хвоста прядьку волос. искренне недоумевая, зачем же она сюда пришла. Просто небольшое переутомление, с неожиданным рвеньем бросился ей на помощь доктор и тут же добавил, загадочно ухмыляясь: "А Алёюровна у нас концертмейстер, иногда слышит музыку в голове". Что он такое несёт? Смутилась Алла и тут же услышала искренне удивлённый голос математика. Разве это признаки болезни? Доктор замотал головой. "Не, не, не болезни. Это просто такое..." Он аж зажмурился, пытаясь придумать что-нибудь подходящее, и вдруг с облегчением выпалил: "Прекрасное недомогание". Пара у двери снова невольно переглянулась, причём взгляд у Аллы и Юрины при этом был абсолютно ошалелый. а у Дмитрия Аркадьевича откровенно восхищённый